Система Мерлизун Вождь клана Шарк-Ха-На Харак-Кривой Глаз Медленно прогуливался мимо строя молодых боевых котов. Его внимательный взгляд тщательно выискивал малейшие огрехи в их внешнем виде и экипировке. Ведь те, кто сейчас стоял перед ним, должны были войти в гвардию клана и быть его гордостью. Так что тут нельзя было пропустить в ее ряды неряху или неумеху иначе позора не оберешься. Другие кланы засмеют. Но сегодня ему не на кого было излить свой гнев, все коты были заранее проинструктированы и проверены их наставником, который после этого выпуска должен был умереть в ритуальном бою. Хоть вождь и не хотел лишаться своего старого боевого друга, но тот уже все решил. Старый он стал, глаза стали подводить. Хотя опыта ему не занимать, но все равно закон есть закон. А по закону боевой код, чтобы не позорить клан должен принять смерть в ритуальном бою с ветеранами. И тот ветеран, который его победит, должен занять его место. А место старого друга вождя было значимым, наставник котят из благородных. А это не только привилегии, но и огромная ответственность, так как именно они должны быть во всем лучшими. И это не так-то и просто так как благородный молодняк всегда отличался норовом и наглостью. Но со старым наставником у них подобное не проходило, так как сам вождь клана был его боевым другом, и наставник неоднократно спасал тому жизнь. С таким наставником спорить — это равнозначно, что подставить семью под гнев главы клана. А вот как будет справляться новый наставник? Это старому вождю было неизвестно. Уже трижды ему указывали на преклонный возраст наставника, ведь каждая семья желала поставить на это место своего представителя. Но все три раза его старый друг жестоко расправлялся с претендентами на вожделенное место. Но сейчас он сам предложил провести ритуал, так как понял, что пришло его время. Вождь думал. Он не хотел терять старого друга и товарища из-за глупого закона. Да и кто после его смерти прикроет спину вождю? Ведь тогда он будет окружен теми, кого будут воспитывать возможные противники. А это чревато проблемами. Еще раз осмотрев будущих бойцов гвардии, он повелительно взмахом лапы отпустил их и снова углубился в свои не очень-то и веселые рассуждения. Его клан сейчас был сильнейшим в системе. Два линкора, один из них тяжелый, четко давали понять другим кланам, кто является реальной силой здесь. Хоть броненосцы носились по окружающим системам сектора, старательно собирая кровавую жатву, но этих двух гигантов он в бой не отпускал, понимая, что в случае опасности они просто могут не успеть вернуться, чтобы защитить молодняк и стариков. Хотя их капитаны и желали лично пролить кровь мягкотелых разумных. Именно поэтому он был вынужден разрешить желающим из их экипажей меняться местами с членами экипажа боевых рейдеров, дабы их кровь не застаивалась. Ведь застоявшийся боевой код опасен даже для окружающих и собственного клана. Не имея возможности проливать чужую кровь, он начнет проливать свою. А этого допустить было никак нельзя. — Великий! — раздался шепот по громкоговорителю внутренней связи в систему вошел чужой корабль. Большой. По внешним признакам мягкотелых, именуемых как Дан. Вождь в приступе ярости класснул лыками и со всех сил помчался на пункт управления боевой станцией. Неужели пришло время показать истинное обличие защитников нашего народа? Мелькнула радостная мысль его уже воспаленном ненавистью к врагам мозгу. «Сейчас их харкары покажут чужакам, кто такие боевые коты, а десант завершит начатое имя». «Боевая тревога по всем кораблям!» Быстро перебирая лапами, он также быстро отдавал команды. «Выпустить разведчиков!» «Определить принадлежность цели!» «Всем боевым котам прибыть на места!» Взревевшая сирена боевой тревоги сполошила жившую и размеренной жизнью станцию. Заметались по палубам боевые коты. Помчались, поджимая свои хвосты, в отсеке с челноками, чтобы покинуть станцию и не мешать бойцам, самки с молодыми котятами. Клан Мзинов готовился к бою. С некоторым опозданием начали реагировать и остальные кланы. Их тяжелые крейсера и броненосцы, присутствующие в системе, начали выдвижение навстречу врагу. Артем. Первая часть мерлизонского балета — криво ухмыльнувшись, произнес парень, когда Витязь, прорвав пузырь гиперполя, вывалился в системе Мзинов. Тут даже не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что бой будет жестоким, так как навстречу кораблю сразу двинулись два шаровидных линкора из десяток шариков поменьше. Это были крейсера и броненосцы Котов. И судя по тому, что их никто не пытался вызвать и как-то обозначить цель их прибытия, В церемониться с нежданными гостями они тоже не собирались. Поэтому Артем также не собирался играть с ними в поддавки. наведение главного калибра на впереди идущий линкор. Подпускать этого двухкилометрового и раскрашенного, словно новогодняя игрушка, гиганта на близкое расстояние к Витязю, парень не собирался, зная про использование противников высокоточных лазерных систем. «Огонь по готовности!» — Есть огонь по готовности, — отозвалась сидящая за пультом управления огнем Асура. — Наведение закончено. Огонь первой трети. — бдам Глухо раздались удары от сработавших калибров главных орудий. Четыре болванки понеслись к своей довольно крупной цели. Артем не просто так выбрал целью линкор, хотя впереди него уже двигалась пара броненосцев. Хоть они и были ближе к кораблю «Землянина», за которым притаился отстыковавшийся от них сразу после выхода из гиперпространства крейсер «Сорный Дорит», но дальнобойности главного калибра уступала таковому у линкора почти в два с половиной раза. Поэтому их можно было и ближе подпустить. Кроме того, по ним должны были отработать ракеты «Делосов». Силовой щит впереди идущего линкора ярко вспыхнул, стараясь сдержать удары снарядов главного калибра «Витязя». Сдержав все четыре попадания, он потух, полностью выполнив свою задачу. «Огонь второй, третий!» Асура, как истинная дочь конфедерации, не собиралась давать врагам даже малейшего шанса. бдам бдам бдам бдам В сторону оставшегося без силовой защиты гиганта понеслась новая партия смертельных подарков. Серия мощных ударов, угодивших прямо в центр довольно крупной и маломаневренной цели, остановили грозный корабль, заставив его бесконтрольно вращаться, показывая всем сторонам системы огромную дыру, разворотившую его мощную броню, через которую начали вываливаться какие-то балки, мусор, и «Мзина», не успевшая покинуть помещение до его разгерметизации. Весь этот мусор и хлам теперь окружал вращающийся и неуправляемый корабль, медленно расширяющийся облаком. Присмотревшись, Артем заметил среди всего этого хлама дрейвующий истребитель челнок. Видимо, один из снарядов разворотил ангар из малой авиации. «Перенести огонь по цели номер два». Парень не особо отвлекался на первого поверженного врага и промаркировал на тактическом экране второй линкор. Противник тоже был далеко не так туп, как его обычно изображали. В сторону Витязя, растянувшись широким фронтом и быстро маневрируя, уже двигалась волна малых точек, которых легко можно было опознать истребителем Зинов Харкары и их же торпедоносцы Кхамиры. А вот... Их к своему кораблю Артем подпускать не собирался. Слишком уже их было много. «Огонь третий-третий!» Асура, немного выждав, чтобы орудия, которые выстрелили первые успели перезарядиться, скомандовала огонь по второй цели. «Бдам-бдам-бдам-бдам-бдам!» Еще четыре снаряда стартовали к кораблю противника, который ускорил ход, стараясь как можно ближе подойти к оказавшемуся таким зубастым врагу. Из-за спины линкора вынарнули и постарались закрыть его своими бронированными тушками броненосцы, но они немного не успели. Четыре выпущенных болванки на огромных скоростях врезались в силовой щит врага, заставив его яростно вспыхнуть и погаснуть насовсем, открыв для противника броню чем и постаралась воспользоваться Асура. Огонь первой трети, радостно вскрикнула она, обрадовавшись тому, что крейсера и броненосцы противника не успели толком закрыть собой корпус линкора. Бдам, бдам, бдам, бдам. И следующая партия подарков, промчавшись на огромных скоростях между спешащими шарами крейсеров, ввозились прямо в центр шаровидного корпуса линкора. И огромные по своей разрушительной мощи удары разворотили толстенную броню могучего корабля. Но не зря Артему показалось, что этот корабль отличается от первого и размером, и внешним окрасом. Получив жестокую плюху от за который прошлому противнику хватило, этот продолжил движение, старательно прикрывая пролом брони корпусами крейсеров «Это тяжелый линкор Мзинов», — опознал его по базе данных Содружества с Сертом. «Ему надо минимум два таких попадания. Малые корабли противника входят в зону действия тяжелых пульсаров», — напомнил о своем существовании кластер управляющих эскинтов корабля. «Разрешите открыть огонь?» «Огонь разрешаю». Артем отмел свои эмоции по поводу несвоевременного вмешательства Сертона и быстро отметил приоритетом на тактической схеме два десятка торпедоносцев котов. В первую очередь уничтожить этих. «Выполняю!» Витязев, в отличие от хозяина, эмоции были чужды, поэтому он быстро произвел наведение пульсаров по размеченным целям. Коротко взвизгнули разрядившись к накопителю пульсаров, и гигаваттой энергией мгновенно пронзив пространство поразили маневрирующие кораблики. Серия вспышек, что расцвели на месте поражения торпедоносцев, даже сумела захлестнуть идущие рядом истребители. Порядевшая волна москитов резко расширилась и принялась маневрировать еще яростнее, стараясь сбить прицел пульсаром противника. «Пробой пространства!» — радостно вскрикнул Сертан и повернулся к капитану корабля. «Это тяжелый носитель клана крана Они запускают своих москитов. Те как раз успеют к нам на подмогу». «Это хорошо», — криво улыбнулся Артем, но потом повернулся к Асуре. «Что там с их линкором? Я не хочу его подпускать на ближнюю дистанцию». «Открываю огонь по прикрывающим его кораблям», — пожаловала плечами девушка. «Иначе мне его не достать». «Огонь!» Подтвердило и решение парень, немного отвлекшись на тактическую карту. На ней было видно, как из-за спины Витязи буквально на минутку вынырнул крейсер «Сорны Дорит» и, выпустив по противникам все свои торпеды с ракетами, занырнул обратно. Теперь, опуставшив свои пусковые установки, они разве что могли помочь отбиваться от мелочи своими СВ-14. На карте четко было видно, как выпущенные ими противокорабельные торпеды Разбившись на три группы, стремительно идут к своим целям. Огонь по два! Асура принялась выбивать корабли мзинов, мешающие ей наносить удары по поврежденному линкору, который еще не успел восстановить свой силовый щит. Бдам-бдам! Первый выбранный ею в качестве цели броненосец был буквально в смысле сметен ударами снарядов главного калибра. Первый снаряд уничтожил его силовой щит, слабенький по сравнению со щитом линкора, и пробил броневой слой. А вот второй, попав прямо в то же место, заставил сдетонировать реакторы, превратив его в яркую звездочку. — Еще два! — вошедшая в азарт девушка уже не видела никого, кроме кораблей своих противников. — Бдам-бдам-бдам! Второй корабль, по данным кластера «Искинтов» тяжелый крейсер, попытался занять место погибшего корабля, но также был сметен ударом тяжелых снарядов с «Витязя». «Третья треть!» — радостно выкрикнула Асура, заметив образовавшееся окно между защищавшими линкор кораблями. «Бдам-бдам-бдам-бдам-бдам!» бдам раздались слаженные глухие удары главного калибра орудий «Витязя». В этот момент линкор «Котов» вышел на дистанцию огня и вспыхнул своими тяжелыми лазерными установками. Жгуты яркого и всепожирающего света протянулись сквозь разделяющие их пространство и вонзились силовое поле, защищавшее корабль. щит на 80% и падает!» — раздались панические нотки в голосе Наиры, которая сидела на месте оператора систем защиты. 70. 60 50 наращиваю мощь слабовых эмиттерах поддержала сестру Риера уплотняю щит рекомендую создать второй слой создаю второй слой успокоилась девушка почувствовав поддержку сестры в этот момент линкора достигли снаряды выпущенные в него немного ранее свитиса Мощные удары смяли его броню, заставив большую часть орудий замолчать навсегда, и резко развернули его. Вторая треть. Ассура вошла в раж и не собиралась давать котам возможность успеть закрыть поврежденный корабль. Бдам-бдам-бдам-бдам. Еще одна серия выстрелов главного калибра поставила окончательный крест на жизни когда-то мощного корабля. Четыре снаряда, словно пилой, вскрыли тяжелый линкор Мзинов, заставив его буквально расколоться наполовинке. Малая авиация противника входит в зону поражения средних пульсаров. Кластер «Витязь» продолжал отслеживать опасную мелочь, которая хоть и стала меньше, но боевого задора своего, несмотря на гибель двух самых мощных кораблей, они не растеряли. «Уничтожить!» — нахмурился Артем. Достигнув корабля, эта машкара могла нанести много вреда. Резко взвизнули, разряжаясь накопители средних пульсаров, и загудели генераторы накачки, снова заряжая их. Группа красных точек резко уменьшилась, и в темноте пространства снова засияли вспышки взрывов от погибающих истребителей и торпедоносцев. В этот момент к атакующим «Витязи» москитам «Котов» приблизилась группа идущих на помощь истребителей с тяжелого носителя, состоявшая в основном из Алдушей. Выпустив свои ракеты по истребителям противника, они закружили смертельный водоворот, спокойно расстреливая устаревшие даже по сравнению с их истребителями «Харкаром Зинов». Артем смог спокойно обратить внимание на тяжелые корабли «Мзинов», продолжавших сближение с его кораблем. Как раз в это время их достигли торпеды, выпущенные крейсером Сорнед-Дурит. Два крейсера и древний броненосец окутались взрывами, разрывающими их броню как бумагу. Попадания оказались для них смертельными. Все три корабля получили страшное разрушение, в результате которых, видимо, произошла детонация их реакторов. Три ярко вспыхнувшие звездочки показали места гибели кораблей-кошек. Двойной пробой пространства! Сердтон снова радостно вскрикнул, хотя уже не так взволнованно. Два тяжелых крейсера клана Крано вступают в бой. Ошибка. Три крейсера в систему вошел рейдер Пенфо. Он открывает огонь по ближайшему к нам броненосцу. Вышедшие на фланге столкновения два тяжелых арварских крейсера третьего поколения сразу же развернули башни своих главных калибров и открыли огонь по противнику, засыпав шаровидные корабли «Мзинов» кластерными снарядами стараясь повредить им дюзы двигателей. В следующие два часа в систему вошли еще пять кораблей пиратского клана, два носителя и три крейсера, которые без промедления вступили в бой с оставшимися кораблями «Мзинов». «Витязь» уже не вмешивался, сосредоточив огонь своего главного калибра на старой арварской боевой станции, которая попыталась достать его своими орудиями. Но, видимо, у «Котов» были проблемы с подобным вид видом и вооружения. Поэтому она сумела дать только пару залпов, практически снесших силовой щит у и повредивших несколько пульсаров, после чего ее орудия замолчали. Еще через три часа в системе уже присутствовалось десяток тяжелых крейсеров, и шесть носителей, три из которых были тяжелыми, клана Крана. И Артем смог спокойно отвести корабль в сторону, чтобы заняться ремонтом. Еще двое суток пираты потрошили корабли Мзинов и станцию, так как оставшиеся там живые кошки сдаваться не желали. В этом столкновении активно поучаствовали уже знакомые Артему пираты с рейдера «Пенфо». В этот раз у них в бою участвовало оба корабля, которые с большим энтузиазмом потрошили мзинов. В конце недели в систему вошли два корабля рейдера Мзинов, которые настолько были удивлены сменой хозяев в системе, что даже не успели отреагировать на устремившихся к ним кресера пиратов. После этого у них снова были посиделки на троих, по результатам которых Артём получил ресурсов на 400 миллионов кредитов и это не считая мощнейших лазерных установок и тяжелых пульсаров, демонтированных с линкоров котов в качестве трофеев. Такое оборудование еще можно было продать на торговых площадках Фронтира или в Аширском директорате. Там такое оборудование считалось довольно технологичным и пользовалось огромным спросом. шарди де кран буквально светился от радости. Еще бы! Сейчас у его кланов собственности оказывалась целая система с боевой станцией и добывающим комплексом. Видимо, поэтому он не собирался сильно жадничать и отвалил союзникам трофеев достаточно, чтобы они не вспоминали об остальном. В общей сложности Артема на корабль загрузили ресурсов и трофеев еще минимум на 300-350 миллионов. Так что он был не в обиде даже выделил часть средств для экипажа на премии. Те тут же старательно принялись планировать покупки. В основном планировались закупки баз знаний, так как импланты конфедерации в продаже не появлялись, а другие к их нейросетям не подходили. Кроме того, планировались закупки оборудования конфедерации для усиления вооружения корабля. Именно поэтому Артем дал доступ к корпоративному счету на которую перевел пару десятков миллионов кредитов, Сорня дурит, чтобы та занялась этим довольно непростым вопросом. Да и после их отстрела трех крейсеров МЗИНов их крейсер фактически оказался безоружен. Именно поэтому после недолгого обсуждения было решено закупить запас расходников к их пусковым установкам и хранить его на Витязи чтобы каждый раз не ломиться в центральные миры для пополнения боезапаса. После последнего совещания союзники расстались. Пенфа и Витязь направились в сторону Содружества, чтобы распродать как можно выгоднее свои трофеи. А Шар Декран со своими соклановцами остался наводить порядок в секторе. Разогнавшись, три корабля исчезли в гиперпространстве. Их ждала Барса.